и бряцание оружия. Глава вторая. Графиня Пуатье. Огромный дурнез весь в резьбе позолоте и гербах, катил между двух рядов деревьев. Был он так непомерно длинен, что порой приходилось брать дорожные повороты в два приема, а порой на крутых тропках конюши соскакивали наземь и подталкивали сзади тяжелую колымагу. Хотя громадный дубовый ящик стоял прямо на вессорах, в экипаже толчки не особенно чувствовались, до того щедро был он устлан внутри подушками и коврами. Шесть женщин, сидевших в экипаже, удобно расположившись, словно у себя в комнате, Болтали, играли в кости или загадывали друг другу загадки. Слышно было, как ветви деревьев царапают по медной крыше экипажа. Жанна Пуатье отодвинула занавеску, расшитую лилиями с тремя золотыми замками, изображением герба семейства Артуа. «Где мы?» — спросила она. «Сейчас поезжаем идти, мадам». — ответила Беатриса Дерсон. — А проехали мы оксиды шато Меньше, чем через час, будем в Вице у моего дяди Дени. Он нас ждет и будет счастлив вас принять. А, возможно, к тому времени туда прибудет мадам Маго вместе с вашим супругом. Жанна разглядывала открывавшуюся из окошка картину, Деревья, покрытые не по-осеннему свежей листвой, луга, где крестьяне косили реденькую оттаву под безоблачным небом. Ибо, как то часто бывает после дождливого лета, конец сентября выдался на диво Прекрасный. «Мадам Жанна, прошу вас, не выглядывайте так часто из окошка», — проговорила Беатриса. «Мадам Магон настойчиво советовала вам быть поосторожнее» не показываться, пока мы не достигнем Артуа. Но ничто в мире не могло удержать мадам Жанну. Смотреть! Всю эту неделю, прошедшую по выходе из темницы, она только и делала, что смотрела. Как человек, долго голодавший, уже не верит, что он когда-нибудь сумеет насытиться и ест до отвала, так и она жадно впивала взглядом окружающий мир. Листья на деревьях, легкие облачка, колоколинки на горизонте, птица, вспорхнувшая с ветки, трава на пригорках — все это казалось ей умилительно прекрасным, потому что она была свободна. Когда ворота замка Дурдан распахнулись перед нею, а командир гарнизона с низким поклоном пожелал ей счастливого пути и заверил, что никогда не забудет, что ему выпала честь приютить столь высокую гостью, ранну охватило сладостное головокружение. «Сумею ли я вновь привыкнуть к свободе?» — думала с ей. В Париже Жанну ждало первое разочарование. Ее мать графиня Маго укатила во ртуа по неотложным делам. Но она оставила для дочери дорожный дормет, а также несколько дам из своей свиты и множество слуг. Пока портные, портнихи и вышивальщицы срочно готовили Жанне новый гардероб, она сама, воспользовавшись недолгой остановкой, обегала в сопровождении Беатрисы всю столицу. Она чувствовала себя в Париже иностранкой, приехавшей с другого конца света и восхищалась всем, что видела. Улицы. Она не уставала любоваться парижскими улицами. Выставка товаров в гостиной галереи, лавка на набережной Орфевр. Ей хотелось все потрогать, все купить. Хотя она по-прежнему хранила свой обычно сдержанный холодный вид, глаза горели, все тело трепетало от чувственной радости, когда ее пальцы касались парчи, жемчугов, драгоценностей и однако она не могла прогнать обступивших ее воспоминаний ведь эти лавки она посещала с маргаритой бургунской с бланкой с братьями доне